Оставьте ваше поползновение, на хал, с какими намерениями вы тянетесь к девушке. Сейчас начну кричать, что моя добродетель подвергается искушению, и Ферапонт явится на выручку. Слышите? Он где-то близко ходит. Ей было весело, она откровенно дурачилась. Разумеется, не слышно и не видно было Ферапонта, единственного в данный момент прислужника на загородной даче. Поначалу Бестужев принял его за обыкновенного приживала, что-то вроде бывшего лакея или приказчика, которого благородный Иванихин с наступлением старости не выгнал на улицу. Однако очень быстро узнал от Тани, что этот плешастый старик три раза ходил на каторгу за систематические разбои на большой дороге, и лишь потеряв из-за ревматизма былую ловкость во владении кистенем, был подобран Иванихином, любившим все оригинальное. Если верить Тане, обестужив ей верил, старикан и сейчас мог попасть топором с десяти аршин, в начерченный мелом на заборе кружок размером с донышко бутылки. «Танечка», — сказал Бестужев, — «оставшись на прежнем месте, ты бы за меня пошла?» Она подняла темные брови. «Боже мой, господин совратитель, неужели у вас обозначились серьезные намерения?» «Я и в самом деле вполне серьезна. Я люблю тебя, готов пойти к отцу и по всей форме». Милый, милый, милый, протянула Таня нараспев. Вы, пожалуй, что седьмой, нет, девятый с начала этого года решивший по всей форме отправиться к батюшке, прежние восемь, и отправлялись. Алеша, не хмурся, ни с кем из них ничего и не было. Просто вдруг вы желание непременно отвести меня к алтарю, а теперь и ты. И что же? Она посмотрела в окно. Странная сегодня ночь, правда? Темноты вообще не было. Таня, ну что, Алеша, ты вообще знаешь, в чем нынче заключаются пресловутые девичьи страхи? Уж не в том, что будет больно. Двадцатый век на дворе. Многие невинности еще в гимназии лишаются. Понимаешь, для мужчины женитьба особых изменений в жизни не влечет, а вот для девушки слишком многое самым решительным образом меняется когда она становится замужней дамой. Мы и не знаем друг друга, если подумать. Если не считать этого, она мимолетно указала на постель, люди совершенно чужие и незнакомые. Да и у отца свои взгляды на сей счет и свои планы. Ему это может категорически не понравиться, даже наверняка. Ну что, сама говоришь, в 20 веке живем, хотя... Его кое-кто до сих пор полагает девятнадцатым. Собаки что-то разбрехались, Алешенька. Не напирай, ладно. Я еще, быть может, и не готова ломать прежнюю жизнь. Барышня! Хриплый шепот сменился совершенно неделикатным стуком в дверь. Судя по звукам, стучали не костяшками пальцев, а всем кулаком. Таня... Проворно вскочила, накинув синий китайский халат с диковинными золотыми драконами, прошлепала пятками к двери, чуть приоткрыла, высунулась. Послышалось сердитое бормотанье. Распахнув дверь, девушка решительно втащила за рукав лысого, еще крепкого экс-разбойничка. Приказала «Повтори быстренько». «Бежать вам надо, барин!» — мрачно сообщил старик, без всякого интереса, глядя на забывшего от растерянности прикрыться простыней Бестужева. Прискакал какой-то странный верховой, затрабанился в ворота, велел упредить вашу милость. «Барышнин батюшка с людьми собираются сюда верхами. Он их, может, на пять минут и опередил, и, видимо, забывшись, бухнул на том языке, к которому привык лучше». «По моему разумению, барин, заложила вас какая-то лярва. Не иначе. Когти рвать надо. Затемнят. Что за верховой? Кто его знает? Обсказал, прыг на коня и дёру. морду у него, сдается мне, ментовская. Такой тихарик, что пробы негде ставить». Энергично вытолкав старика за дверь, Таня обернулась к бестужеву с нешуточным страхом на лице. Одевайся, быстро, это неспроста. Он приподнялся, полагаешь? Да одевайся ты, Господи, крикнула Таня, уже не сдерживаясь. Неужели не понял? Будь ты хоть генерал концов не найдут. Такие при отце живорезы! Тайга вокруг, Господи, одевайся, живо. Ее лицо убеждало красноречивее всяких слов. Бестужев. Выпрыгнув из постели, принялся натягивать одежду со всей возможной быстротой. Накинул темно-синий инженерный китель. Мельком проверив наличие браунинга в кармане, фуражку Таня надеть не дала, поторопила. «Потом, потом, бежим!» И, схватив за руку, потащила из спальни, бросила на ходу стоявшему у стенки ферапонту. «Ворота не отпирай подольше!» «Спал, мол, не слышал!» «Но тебе-то ничего не грозит?» — спросил Бестужев. «Ерунда какая! Тебя спасать надо!» Они пробежали по двору, мимо захлебывавшихся лаем на толстых цепях двух мохнатых волкодавов размером с Кота Таня уверенно потянула его к высокому забору из нетесанных плах. Она скользила по траве, босая и прекрасная, как лесная фея. Бестужев ею в торопях любовался даже в этот миг. «Плаху отодвинь!» «От себя оттолкни!» Он ухватился за кусок обструганного дерева, явно неспроста прибитого к плахе, нажал от себя. Плаха тяжело откинулась наружу, образовав достаточно места, чтобы пролезть. «Лесом уходи в город!» — быстро проговорила Таня, наскоро его перекрестив. «Осторожнее, чтоб не убили! Собак с ними нет! Беги, милый!» Не было времени на нее смотреть, вдалеке уже ясно раздавался стук копыт, как опытный кавалерист без Бестужев без труда определил, что это идут наметом не менее четырех-пяти лошадей. Согнувшись в три погибели, выскользнул наружу, установил плаху на место, напялил инженерную фуражку, которую все это время держал в руке, и кинулся в лес. Позади слышался грохот чем-то твердым в ворота и гортанный крик «Открывай, собак! Зарыжим! Фиропошка!» Исмаил Аглы определил Бестужев «Этот зарежет!» И побежал в сторону города, круто забирая вправо, виляя меж берез, поглощенный бегом, следя, чтобы не споткнуться а корень или пенек, даже не испытывал ни стыда, ни страха «Некогда было!» «Ай-я! Бежит, собак, бежит! Хазаин Коста бежит! Вона, она. Лови его, суку!» — послышался крик Иванихина. «Лавой справа заходи!» Диканье свист, стук копыт рассыпался на обе стороны погоня, усмотрела дичь и азартно кинулась вслед. Бестужев наддал. Зайчиком несся среди березняка. Загрохотали ружейные выстрелы. Две пули с тугим жужжанием пронеслись над головой. Третья смачно шлепнула в березу. Это уже не шутки. Бестужев прибавил прыти они пока были достаточно далеко да и коням трудно набрать в этком лесу настоящий разгон но четыре конских ноги всегда превзойдут, две человеческих к тому же он в своей темно синей тужурке был в белом березняке при отличнейшей мишенью еще выстрелы бестужев свернул правее изо всех сил стремясь к недалекому густому сосняку, в котором у него должно было прибавиться шансов. Оглянулся мельком, всадники вертелись меж высоченных берез, кони храпели, кто-то выстрелил, держа ружье одной рукой навскидку. «Все!» Колючие сосновые лапы захлестали по щекам, сбивая со следа погоню, Бестужев круто свернул, проскочил меж нависшими ветками, припустил отчаянными зигзагами. Вокруг стало гораздо сумрачнее. Спасительный сосняк рос густо, помогая ему и вредя преследователям. На дорогу, широкую полосу рыжеватой голой земли, Глубоко пробитый двумя параллельными колеями, он выскочил неожиданно. Несколько мгновений постоял, оглядываясь. Потом пробежал вверх по отлогому склону с двадцать, бросил у самой дороги на другой стороне темно-синюю инженерную фуражку, так, чтобы подумали, будто ее потерял беглец, спешивший именно в ту сторону, а сам кинулся вниз по дороге. Услышав недалекий стук копыт, свернул в чищобу, рухнул под толстой сосной, притаился за ней, зажав в руке браунинг с патроном в стволе. Тут уж было не до церемоний. Он убедился, что убить его хотели всерьез. Так он пролежал довольно долго. Слышал, как погоня шумно, пронесясь в отдалении мимо его убежища, выскочила на дорогу, слышал чей-то торжествующий вопль. «Ага, нашли-таки фуражечку слышал невнятную перебранку, потом стук копыт удалился, затих в чаще по ту сторону дороги. Они поймались на приманку, и прекрасно, он уже освоился со здешней тайгой и хорошо понимал, как трудно столь немногочисленной кучке охотников отыскать в чещебе исчезнувшего с глаз беглеца. Как-никак не куперовские краснокожие следопыты оплошали, но предосторожности ради не двигался с места, унимая колючую боль в легких. Давненько не приходилось так вот бегать. По прошестие получаса прислушался к окружающему. Судя по безмятежному чириканью утренних птиц и возне белок в кронах, человека поблизости не было. Теперь бы не столкнуться с ними нос к носу по чистой случайности». Он встал, отряхнул одежду от сухих сосновых иголок и пошел вниз, в сторону города, держась за ближайшими к дороге соснами, время от времени останавливаясь и чутко прислушиваясь. Копыта стучат. Да, но еще и звук тележных колес доносится. Затаился за деревом, сверху ехала... Запряженная парой лошадок повозка, похожая на высокий ящик, закрытый с трех сторон, видны были ящики, полуприкрытые рогожей. На облучке сидел широкоплечий монах в камилавке и черном шерстяном подряснике, туго перетянутом катауром, широким кожаным поясом с железной пряжкой, без шпенька. Сытые лошадки шли бойко, монах на вид пожилой уверенно держал войщи. Бестужев вышел на обочину, лошадки всхрапнули, вглядываясь в него со вполне понятной подозрительностью, рослый инок протянул сыне, ежели задумал, что насчет нарушения божьих заповедей семь раз отмеет сначала, и многозначительно покачал в ручище увесистый безмен. «До города не подвезете отче?» — спросил Бестужев, тщетно пытаясь придумать, как ему сразу обозначить себя приличным человеком. Инженерная тужурка сама по себе ни о чем еще не говорила, а приличные люди не имеют привычки бродить по заросшей лесам Афонтовой горе в шесть часов утра. Монах всмотрелся, не опуская безмена. А приблизька голубь, что это у тебя на шее? Что у него могло быть на шее, следы ночной необузданности? Красиво, зубки отпечатались, фыркнул монах, аккуратный, один к одному, прикрой ворота, мохальник, перед духовной персоною. — Лезь уж в повозку, если что, рогожу, на тебя наброшу и сиди там тихо, как мышь. Бестужев не заставил себя упрашивать, одним прыжком очутился на повозке. Монах встряхнул вожжами, чмокнул лошадкам, и они припустили росцой. Вот оно как, — сказал монах, — они тебя ловят в версте к северу, уже к берегу спускаются, а ты... «Вот он, проще лыга, а еще инженер, человек, интеллигентный, образованный. Муж, отец или братья?» «Отец», — признался Бестужев, — покосился на неожиданного попутчика. Монах был могучий, широкоплечий, сущий пересвет, не такой уж и пожилой, как из-за его бороды показалось сначала. «Так это ты, шустрик, дочку самого!» — прищурился монах. «Ведь и пристукнуть могли». «Они пытались. Нужно тебе, инженер, из Шантарска быстренько уезжать. Я тебя не помню что-то». Приезжий, «Да, тем более легче бежать будет. Этот папаша здесь царь и бог». Так значит, девка без царя в голове, однак ж далеко не пропавшая. Интересно, блудным образом стало быть. Отче, ощетинился Бестужев, уважая возложенный на вас сан, я, тем не менее, нахожу ваши слова несправедливыми. Мог бы вам напомнить и про песню-песни, где ни словечко не сказано насчет законного брака. Ох ты! А ежели повозки сажу за богохульство. Пешком доберусь, не в пустыне. Сиди, интеллигент. За себя обиделся или за девушку? За девушку, — сказал Бестужев чистую правду. «Отче, вольно вам, человеку духовному, употреблять слово «блуд», но я-то хочу на ней жениться». «Так ее за тебя, Иванихин, и отдал». «Ты их физиономии не видел, сыне. Попадись ты им теперь. Разорвут на сто пятнадцать часей. Но не в том даже дело, а в том, что не нужен Иванихину такой вот инженеришка в видах зятя. Ты бы сто раз подумал, прежде чем к юной девице шмыгать воровским образом». «Отче!» — вкрадчиво сказал Бестужев. Позвольте поделиться возникшими у меня мыслями. Вы человек степенный, в годах, судя по облачению, приняли ангельский чин не сегодня и не вчера. Приняли ангельский чин, то есть монах давно принял пострижение, и ввиду этого не должен заниматься делами, которые обычно поручались послушникам. «Что же вас отрядили кучером, как простого послушника?» Гордыню таким образом смиряете Или все иначе? Уел! Без особой злости хмыкнул монах Под Кузьмил А ты, сыне, не глуп И наблюдателен, ладно Что уж там Было прегрешение От коварного зеленого змея? За что отец архимандрит Примем сие смиренно Наложил епитемью И труды По перевозке. Ну и что? Пригрешения мои с тебя вины не снимают. Ты не йорзай, не йорзай, морали, я тебе читать не буду. Признаюсь тебе, сыне, откровенно, жизнь наша не всегда похожа на Боговдохновенные жития. И грешники единым махом редко раскаиваются, и пастыри, способные парой слов всецело обратить на путь истины редки. Вообще-то случилось однажды единым махом на пути в Дамаск. «Не умничай!» — серьезно сказал монах. «То на пути в Дамаск! Ты не апостол Павел, а я не ангел Господень, обративший савлов Павлы». Что-то всю ночь с атмосферой происходило, а, светло было, как под фонарем. Внизу уже открылся Шантарск, изящная громада кафедрального собора, россыпь домов, блестящие нитки рельсов. Утренний город выглядел издали с горы столь красивым и чистым, что в нем представлялось вовсе не должно было совершаться преступлений. Морали читать занятия... «Неблагодарное!» — сказал монах, привычно перекрестившись на собор. «Ты просто посмотри на это природное великолепие! Вот он перед тобою, бесстрастный свод небес, который будет неизменным, чтобы вы не творили внизу!» Бестужев примолк. «Бескрайний купол неба с редкими облачками» белоснежными, тугими, и в самом деле выглядел столь величественно перед лицом суетных забот, что на миг ротмистер показался себе бесполезным и смешным, но только на миг. «Эй, а вот этих тебе часом прятаться не нужно?» с интересом спросил монах. «Если нужно, иди ты с Богом». «Да нет», — сказал Бестужев, осмотревшись, Внизу на дороге, там, где кончался отлогий спуск, стояли двое верховых. Уже можно было отсюда рассмотреть красные погоны с голубым кантом на гимнастерках нижних чинов Жандармерии. Ну, одной заботой меньше, проворчал монах. Верховые давно к ним присматривались, и вдруг понеслись навстречу коротким галопом. Доскакав, вахмистр поднес руку к козырьку. «Ваше благородие, осмелюсь доложить, озабочены вашим разысканием. Его высок благородие полковник Ларионов велели прибыть незамедлительно, как только будете обнаружены. А Амосов, слезай, отдашь коня его благородию, а сам пешком доберешься». Рябой жандарм проворно соскользнул с седла, подвел коня к повозке. «Что случилось?» — спросил Бестужев. «Не могу знать». Ваше благородие, весь личный состав поднят для ваших поисков. В гостинице не были обнаружены, так что высланы разъезды для возможного отыскания. «Дивные дела твои, Господи!» — проворчал поднос монах. Бестужев спрыгнул на землю и взял поводья у вытянувшегося перед ним Амосова. На сердце сразу стало неспокойно. Такие хлопоты не сулили ничего хорошего. Бестужев... Нетерпеливо пошевелился в кресле. «Иван Игнатьич, в чем же все-таки дело?» «Господин ротмистер, вам придется подождать полковника», — вежливо, но непреклонно ответил Ракицкий. «Я, право же, неполномочен. Посмотрите пока копии донесений исправников, это в самом деле любопытно. Кажется, атмосферные феномены вчерашнего дня получили объяснение. Вот, возьмите». Видя, что от Ракитского так-таки ничего и не добиться, Бестужев вздохнул, положил перед собой несколько листочков с телеграфными депешами и незаметно увлекся. 17 числа нынешнего июня, по старому стилю, по-новому, 30 июня, в 7 часов утра над селом Кежемским на Ангаре, С юга по направлению к северу при ясной погоде высоко в небесном пространстве пролетел громадных размеров аэролит, который, разрядившись, произвел ряд звуков, подобных выстрелам из орудий, а затем исчез. Енисейский уездный исправник Соломин. 17 июня утром у нас наблюдалось необычайное явление природы. В селении Новокарелинском крестьяне видели на северо-западе, довольно высоко над горизонтом, какое-то чрезвычайно светящее белым, голубоватым светом тело, двигавшееся в течение 10 минут сверху вниз. Приблизившись к земле, блестящее тело как бы расплылось, На месте же его образовался громадный клуб черного дыма и послышался чрезвычайно сильный стук, как бы от больших падавших камней или пушечной пальбы. Явление возбудило массу толков. Все жители селения в паническом страхе сбежались на улице. Все думали, что наступает конец света. Карелинский уездный исправник безруких. 17-го в здешнем районе замечено было необычайное атмосферическое явление. В 7 часов 43 минуты утра пронесся шум как бы от сильного ветра. Непосредственно за этим раздался страшный удар, сопровождаемый подземным толчком, от которого буквально сотрясались здания. Причем получалось впечатление, как будто бы По зданием был сделан сильный удар тяжелым камнем или огромным бревном. За первым ударом последовал второй такой же силой и третий. Затем промежуток времени между первым и третьим ударами сопровождался необыкновенным подземным гулом, похожим на звук рельсов, по которым будто бы проходил одновременно десяток поездов, Потом в течение 5-6 минут происходила точь в точь артиллерийская стрельба, последовательно около 50-60 ударов через короткие и почти одинаковые промежутки времени. Постепенно удары становились к концу слабее. Через полторы-две минуты после окончания сплошной пальбы раздалось еще Один за другим шесть ударов, наподобие отдаленных пушечных выстрелов, но все же отчетливо слышных и ощущаемых сотрясением земли. Исправник — притыко. Небо прорезало с юга на север какое-то небесное тело огненного вида, но за быстротою, а главной неожиданностью полета, ни величину его, ни форму усмотреть не могли. Зато многие отлично видели, что... Прикосновением летевшего предмета к горизонту на уровне лесных вершин как бы вспыхнуло огромное пламя, раздвоившее собою небо. Как только пламя исчезло, раздались удары. При зловещей тишине в воздухе чувствовалось, что в природе происходит какое-то необычайное явление. На расположенном против села острове лошади и коровы начали бегать из края в край и кричать. Получилось впечатление, что вот-вот земля разверзнется, и все провалится в бездну. Раздались откуда-то страшные удары, сотрясая воздух, и невидимость источника внушала некий суеверный страх — становой пристав каштанов. Недалеко от Манска машинистам был остановлен товарный состав благодаря тому, что машинист принял грохот от пролета — светящегося болида за взрыв какого-то груза в собственном поезде. Заместитель начальника пункта при Манском жандармском полицейском управлении железных дорог штабс-ротмистр Гуренков. Процитированы подлинные источники. «Вот все и разъяснилось», — сказал Ракицкий. «Оказалось, обычный болид, хотя, надо полагать, небывалых прежде размеров». Извольте взглянуть на карту. Судя по донесениям с мест, свечение, видимо, было в радиусе не менее 600 верст, а пушечные удары слышались даже в Шантарске, верст за тысячу. Упал болит, примерно, прикидывая, где-то возле подкаменной Тунгуски. То-то и белые ночи стояли, словно в Питере. Явная связь. Упомянув о Питере, он невольно замкнулся, ушел в себя. Это длилось недолго, но оба прекрасно понимали, в чем тут дело, но на сей раз Бестужев уже не ощущал мнимой своей вины перед этим человеком. Задумчиво усмехнулся, получалось, что это необычайное атмосферное явление, этот болит, превосходивший все прежние, спас ему, возможно, жизнь». Будь нынче ночью обычная темень, ему пришлось бы в парке туговато, нападавшие могли напасть совершенно неожиданно. — Необычайное явление, верно? — воскликнул Ракицкий. — Да, конечно, — вежливо согласился Бестужев. — Но меня сейчас одолевают земные заботы. Вы не особенно заняты, Иван Игнатьич? — Да нет, а в чем дело? Нам бы следовало поговорить по душам. — Простите, о чем? — «Как знать, — сказал Бестужев, глядя ему в глаза, — возможно, у нас найдется немало общих тем для разговора». «Полагаете?» — показалось Бестужеву, или в глазах Ракицкого и в самом деле вспыхнула тревога. «Любопытно бы знать, каких тем?» «А вы не догадываетесь?» «Послушайте, бросьте эти загадки!» — Ракицкий определенно нервничал. «Решительно не возьму в толк, о чем вы!» Бестужев посмотрел ему в глаза. «Начнем с того...» Глянув через его плечо, Ракитский проворно встал. Бестужев последовал его примеру. Вошедший Ларионов, не глядя на него, не снимая фуражки, направился в кабинет и только распахнув дверь, бросил через плечо. «Алексей Воинович, зайдите!» Прикрыв за собой дверь, Бестужев вопросительно остановился возле стола. «Садитесь, что же вы?» Бросил Ларионов, опустился в кресло, так и не сняв фуражки, упер локти в столешницу, сцепил пальцы и какое-то время, казалось, забыл и о бессуживе, и обо всем на свете. Поднял усталые глаза, Алексей Воинович. «Я прекрасно понимаю, что не имею права вмешиваться в ваши действия, равно как и требовать от вас отчета. Однако позвольте со всей откровенностью, без экивоков». «Вы, простите, уедете, а расхлебывать мне, никоим образом не пытаясь вас обидеть или того пуще оскорбить, все же вынужден заметить, простите, что с вами происходит. После возвращения с приисков вы, если можно так выразиться, словно бы выпадаете из нормальной работы». Вы практически не бываете ни в управлении, ни в охране. Не встречаетесь ни со мной, ни с кем бы то ни было из ваших коллег. Нужно развивать достигнутый вами успех, продолжать работу по выявлению злоумышленников, но вы словно бы устранились. Вас никто не видит, а ваших действиях, если только таковые имеют место, никто не осведомлен, и наоборот – По городу поползли устойчивые слухи, что вы занимаетесь делами бесконечно далекими от службы, посвящая этому все ваше время. «Ротмистер, ну нельзя же так. Объяснитесь право. Если это хитрая стратегия в исполнении ваших обширных полномочий, если вы все же ведете работу, о которой не положено знать нам, провинциальным трудягам, то хотя бы намекните». Представьте себя на моем месте, что я должен думать, особенно теперь. — Василий Львович, — сказал Бестужев, испытывая легкий стыд, — что, до да, слухов, это, право же, мое дело и только мое. — Ошибаетесь, почтенный! Ларионов был настроен не то чтобы недружелюбно, колюче. — Пока вы носите мундир известного ведомства, будучи служебной командировки — это не одно ваше дело. Простите, господин полковник, но, поверьте, я как раз и работаю, слово офицера. Я всего в нескольких шагах от результата. Тысяча извинений, но я по ряду причин просто вынужден держать все в тайне. Совсем скоро я вам даже все должным образом объясню. А пока и советоваться незачем — провинциальными кротами грустно усмехнулся ларионов вы не так все понимаете оставьте рот, мистер!» — отмахнулся ларионов не до этого сейчас ну да мне неприятно ваше поведение ну шут с ним не о том сейчас речь есть заботы поважнее явка ванинске уничтожена бандитами полностью моя явка «Что вы имеете в виду?» — вскинулся Бестужев. «Там все убиты», — сказал полковник. «Все четверо». «Я сегодня и не ложился. Около полуночи пришла телеграфная депеша. Я кинулся вас искать, но вы исчезли из гостиницы неведомо куда, и никто не знал, где вас искать. Баланчук час назад уехал в Анинск на проходящем. Все чисто случайно выяснилось». «К Савелию пришел знакомый, а там, судя по состоянию трупов, уже пролежавших немалое время, их расстреляли в упор через очень короткое время после вашего оттуда ухода. Вполне возможно, задержались вы там, разделили бы их участь. Они вас переиграли, ротмистер, да и меня, признаться, тоже». Явка, надо полагать, была выслежена и расшифрована. Почему вы не сказали, что одного из нападавших на поезд вам все же удалось захватить живым? — Откуда вы знаете? — вырвалось у Бестужева. Полковник досадливо поморщился. — Алексей Воинович, вы право, я же не мальчик. Кому же еще мог принадлежать четвертый труп, найденный в чулане, связанном по рукам и ногам? «Явно вашему пленнику. Не принесли же его с собой неизвестные нападавшие?» «Зачем, Господи? Ах, Алексей Воинович, что же вы наделали? Если бы вы доставили этого субъекта в Шантарск немедленно под задержание, все были бы живы. Они его, конечно же, убрали, подозревая, что он все рассказал. Ну, как же вы так?» «Возразить ему было нечего». Столь потерянным и даже жалким Бестужев давно уже себя не чувствовал. Это даже не ошибка, это хуже. «Известны какие-нибудь детали?» — спросил он мертвым голосом, глядя в пол. «Пока нет. Я же сказал, туда отправился Баланчук с двумя офицерами. Известно лишь, что все четверо убиты из огнестрельного оружия свидетелей, учитывая отдаленность избы от города. Нет ни единого». «Ах, Алексей Воинович!» Лучше бы он упрекал, распекал, даже оскорбил. Но полковник лишь печально глядел на него красными от бессонницы глазами и молчал. «Не хотелось жить. Подобные промахи непростительны». Полковник встал и, старательно глядя, мимо бестужево промолвил «Мне пора ехать». «Губернатор вызывает, уже доложили». «Не имею права вам указывать, но душевно советую. Займитесь делом!» Это было как пощечина. Бестужев торопливо вышел вслед за полковником в приемную, и когда Ларионов удалился так, словно никакого петербургского гостя и не существовало, опустился на предназначенный для посетителей стул. «Может, объяснитесь все же?» — спросил Ракицкий. Бестужев поднял голову, унынию и самоуничижению можно будет предаться позже, а сейчас единственным выходом из сквернейшего положения, в котором он неожиданно очутился, оставалась работа, лишь успех мог вернуть ему уважение к себе. — Иван Игнатьич, — сказал он спокойно, — за каким чертом вам понадобилось агентурить пакетико? «Совершенно ничтожный в плане возможного освещения, кого бы то ни было, все регулярно происходят на конспиративной квартире. Всехсвятская улица, дом номер восемь, 41 квартира. Вы ему платите двадцатку в месяц, или я не прав? Вы что, установили за мной наблюдение? Иван Игнатьевич, вы же опытный сотрудник, — поморщился Бестужев. К чему эти детские реплики вы не ответили?» «А почему, собственно, я обязан вам отвечать?» — недружелюбно осведомился Ракицкий. «Инструкции вам известны не хуже моего. На вопросы, касающиеся секретных сотрудников, я могу не отвечать даже...» «Иван Игнатьевич, а по отчетам какая сумма кладется в месяц, Покитика?» «Милостивый государь, что вы имеете в виду?» «То, что сказал. Нет, позвольте. В ваших словах постоянно присутствует некий оскорбительный подтекст. Да помилуйте, вам просто показалось», — сказал Бестужев, старательно притворяясь, будто не видит, как побледнел от гнева Ракицкий. «Я задаю самые обычные вопросы. Так вы решительно не хотите отвечать ни на один. Сначала объясните, что происходит, и что вы против меня имеете». «Ничего, милейший Иван Игнатьевич», — заверил Бестужев. «Абсолютно ничего. Штабс, ротмистр вы же опытный жандарм. Вам никогда не приходило в голову, что наши неизвестные грабители ухитрились столько времени благоденствовать, потому что им помогал кто-то со стороны? Человек, облеченный некоторой властью, имеющий доступ к секретной информации? В самом деле никогда». А вы на досуге, попробуйте рассмотреть проблему в этом аспекте. Введите в задачу таинственного некта, столь странным и загадочным образом ускользавшего от полиции, охраны, жандармерии, я бы не удивился, окажись, это наш человек. Случались печальные примеры. Вы, лицо у Ракицкого было совершенно белым. Вы на что намекаете? — Да при чем тут намеки? — изобразил Бестужев крайнее удивление. — Нет, в самом деле, проработаете задачу в этом аспекте. — Да, это ведь вы шифродипешами подтверждали жандармскому пункту на приисках Иванихина полномочия Ефима Даника, как негласного сотрудника охраны. — Нет, странно, — сказал Бестужев, — а вот Польщиков утверждает, что вы хотите очную ставку... «Ну, как вам сказать?» «Один только вопрос, Иван Игнатьич, мягко сказал Бестужев. «Окажись, я на вашем месте, а вы на моем. Вы бы мне верили?» «Да что вы несете?» — прямо-таки возопил Ракицкий окончательно и бесповоротно выбитый из колеи. «Какое ваше место? Какое мое? Причем здесь Даник и Покитька?» «Вот и я гадаю, причем», — сказал Бестужев безжалостно. «Нет, право же». «Иван Игнатьич, обдумайте гипотезу предателя в наших рядах. А я пока подумаю над странностями поведения иных господ офицеров, выражающимися в их поведении и делах. Честь имею». Не подавая руки, он встал, коротко поклонился и побыстрее вышел. Как ни паршиво было на душе, все же ухмыльнулся под нас. «Чем-чем?» А только что законченным разговором можно немного гордиться. Ракицкий приведен в должное состояние, изящно выражаясь, полнейшего душевного раздрызга. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы это заметить, даже если это и не он. А это может оказаться и не он. Нет, все правильно. Либо задергается и наделает оплошностей, либо своими действиями приведет к тому... Но Аннинск... Как же так, Господи? Как мы с Пантелеем подпустили чужого на близкое расстояние и дали себя убить? Битые перебитые филеры, отцу родному в такой вот ситуации, не позволившее бы подобраться незаметно и вынуть оружие, значит, они так и не успели перевести пленного на новую квартиру, да и сам он уцелел чудом. «Останься в Аннинске, Ваше благородие!» Дежуривший внизу жандарм был явно смущен. «Что такое? Там, на крылечке, вашу милость дожидаются!» Он старательно избегал встречаться взглядом. «Если произойдет нечто, зовите на помощь, обязанной по долгу службы предотвратить!» «Ты о чем? Там, — показал жандарм, — на входную дверь ждут!» Глава 6 «Все благополучно рухнуло» Недоуменно пожав плечами, Бестужев распахнул высокую дубовую дверь. На обширном крыльце возле витого столбика, поддерживавшего с правой стороны железный козырек над входом, стоял Иванихин, поза спокойная, руки сложны на груди, при виде Бестужева лицо не изменилось, только ноздри зло раздулись. Ничего не ощущая, кроме тягостной усталости, Бестужев сказал «Здравствуйте, Константин Фомич». «Наше вам с кисточкой!» — многозначительно протянул шантарский крест. «Вы головой-то не вертите, поручек, я пришел один. Чтобы в таком деле размотать вас по забору, мне молодцы не нужны. Сам справлюсь!» — он прищурился с ядовитой насмешкой. «Будете от меня в здании спасаться? Там у вас нижних чинов полно, защитят в случае чего». «Нет уж, простите, — сказал Бестужев решительно, — ни за чьи напрятаться не намерен. Это даже хорошо, что вы пришли». «Да, да, у меня к вам серьезный разговор. Давайте, чтобы не привлекать излишнего внимания, пройдем хотя бы в парк, благо недалеко». Они бок о бок, словно добрые приятели, спустились со ступенек и пересекли улицу. Пройдя квартал, свернули в парк. Совершенно безлюдный. Видно было, что любое промедление приводит Иванихина в нешуточную ярость, и он постоянно опережал Бестужева на пару шагов. Остановился у сосны, воинственно задрал черную, как смоль, бороду. «Ну что, сучий пряник, пощады просить не будешь. Ведь по постучу сейчас с тобой об это дерево». Не сдвинувшись с места, Бестужев спокойно сказал «Константин Фомич». «Я прекрасно понимаю ваши чувства, но вот этого не надо. Я боевой офицер, не забывайте. Манжурию прошел, да и впоследствии, служа в жандармах, под смертью оказывался не раз. Пугать меня не нужно. Не испугаюсь. А если вздумаете делать глупости, отпор дать сумею, без оглядки на последствия». Какое-то время они мерились злыми взглядами. Наконец Иванихин, поджав губы, полез во внутренний карман подзевки. Бестужев напрягся. Однако вместо возможного револьвера на свет божий появилась мятая темно-синяя фуражка с эмблемой горных инженеров. «Твоя?» Бестужев поймал фуражку на лету, спокойно расправил и надел на голову. «Представьте, ну и что мне с тобой делать?» «Сукин, кот!» — скорее деловито поинтересовался Иванихин. коли ты на свое везение живой от нас ушел!» Константин Фомич сказал Бестужев убедительно. «Я прошу вас руки вашей дочери. Отнеситесь к этому со всей серьезностью. Это не экспромт, вызванный вашим неожиданным визитом, а твердое, давно принятое решение». Пожалуй, он несколько озадачил золото-промышленника, Тот потерял некий злой напор, поджал губы, задумался, фыркнул. «Надо же! Просишь?» «Я люблю вашу дочь», — сказал Бестужев. «И некоторые обстоятельства позволяют надеяться, что я равным образом ей не вполне безразличен». «Да уж, обстоятельства», — выдохнул Иванихин, глядя на него какое-то время так, словно все же собирался броситься. «Ну что ж...» Поручик, это серьезный оборот дела, и обсуждать такие предложения полагается со всей степенностью и обстоятельностью. Коли вы ухитрились ускользнуть там, на горе, посреди города, затевать с вами кулачную свару, как-то и неудобно. Как выразился бы, Исмаилка, нужно либо сразу резать, либо не трогать вовсе. К тому же я некоторым образом перед вами в долгу... А что до танки у меня и раньше были подозрения, что некоторые стороны взрослой жизни ей уже знакомы не в теории. Ох, растите их без матери. Ну ладно, ротмистер, приступим к делу. Предложение ваше сделано по всем правилам. Позвольте вам по тем же правилам сразу и отказать. Не думайте, что я так говорю из-за сегодняшних сюрпризов. «Не обижайтесь, дорогуша, но в зитья вы мне никак не подходите. Объяснитесь, помилуйте. Это ж на поверхности».